Глава девятая. В гостях у кошмара. В чужой пещере этой долгой ночью мне все-таки удалось побывать. Изначально, после предупреждения Рернара, заходить в нее я не собиралась, но мужчина убедил меня в том, что опасаться мне нечего, потому что он привык играть по правилам. Я, естественно, ему нисколько не поверила. На его хитрой морде и без того все было написано – Но просто оставаться снаружи казалось мне куда опаснее, чем лезть в логово дракона. Да и отбиться я в случае чего могла. В моих руках так и оставался нож-открывалка. Кроме того, во мне взыграло пресловутое любопытство. Но интересно же, правда ли драконы хранят в своих пещерах золото? «Располагайся», — кивнул Рернар, проходя вглубь настоящего лабиринта. «Хотя, конечно, это я сильно преувеличила» два мужчина зажег факела на стенах, я смогла разглядеть огромное помещение, выдолбленное в камне Здесь абсолютно ничего не было, только свободное пространство. Наверное, здесь могли бы поместиться 23 взрослых дракона. Но, к моему удивлению, прямо в стене обнаружилась самая обыкновенная дверь. Ее-то открыл, останавливаясь, чтобы дождаться, пока я первая пройду в неизвестность. Ничего себе! Удивилась я, совсем не ожидая увидеть в пещере дракона уже привычную взгляду гостиную. Красивый диван с изогнутой спинкой стоял посреди комнаты прямо напротив камина. По бокам от него имелись шкафы, полки которых были заставлены книгами. В одном из свободных углов находился рабочий стол с массивным креслом, а в другом стоял рояль. Хватало в этой гостиной и декора. Подсвечники, картины, ковер и даже ваза с цветами занимали каждое свое место, создавая ощущение настоящего дома. «Каждая пещера имеет прямой выход к замку. Если спуститься ниже, то мы окажемся в моем замке», объяснил мне Рернар несоответствие придуманному умной образу. «А сокровищница здесь есть?» С энтузиазмом спросила я, осматривая шкаф с книгами. «Можешь посмотреть, если найдешь». «Я с твоего позволения переоденусь», — слегка кивнул мужчина, но то был лишь жест вежливости. «Я правда могу везде ходить?» — переспросила я неверяще. «Развлекайся. Невинных дев и младенцев, которых ем на завтрак, я уже спрятал». Последняя фраза заставила меня медленно обернуться на голос, но хозяина пещеры уже и след простыл. «И вот после такого разве я могла усидеть на месте?» Я понимала, что нахожусь фактически в гостях, и бродить вот так по комнатам – это некрасиво и невоспитанно. Но чертово любопытство. Я была просто обязана отыскать не только сокровищницу, но и девственницу с младенцами. Это же такой вызов. Следующие полчаса я открывала все двери, которые попадались на моем пути, и изучала все найденные комнаты. Рернар подходил ко мне за это время дважды. Первый раз пытался спровадить меня в гостевые покои, а второй — призвать к совести и раннему завтраку. Но попробуй меня останови. Я же теперь спать не лягу. Есть не смогу, пока не найду. Я так и знала! Восторженно воскликнула я изо всей силы, дернув на зонастенный канделябр. Массивный шкаф из белого мрамора начал медленно отъезжать в сторону, а я с азартом потирала лапки, представляя, что можно найти в сокровищнице дракона, который живет не одну сотню лет. Находилась я, кстати, сейчас в просторной купальне, в которой имелся большой бассейн. Не помню, какая по счету это была комната, но остаться здесь очень хотелось. Да и грязненькая я была настолько, что в зеркало лучше вообще не смотреть. «Да неужели?» Появился Рернар, облаченный в свежие рубашку и штаны. «Штаны его, кстати говоря, так до сих пор и кровоточили, портят чистые вещи. Не понимала, почему он их не обрабатывает». Капельки крови тянулись за его ногой по белому мраморному полу и даже стекали вниз по тросте, на которую мужчина опирался. «Можно?» — спросила я, глядя на этого гада умаляющим взглядом. «Но это же украшения, старинные вещички, короны, кубки. Как можно пройти мимо такой красоты?» «Да иди уже!» — вяло усмехнулся бледный дракон, приседая на низкую скамейку. К «Счастью моему, не было предела». Это была не сокровищница, нет, это была сокровищница. Пол прятался где-то там, внизу, а все пространство аж до третьей ступеньки сверху было занято золотом. Честное слово, я воспитанная девушка, но в этот океан я нырнула с головой. Вытащить меня оттуда удалось только уговорами и подарком. Да-да, дракону пришлось от меня откупаться, хотя я в принципе брать у него ничего не собиралась, но померить то померить это же святое глядя на все это разнообразие я ощущала себя наверное даже большим драконом чем Режнар. у меня дух захватывало от этой красоты так и хотелось погладить каждую безделушку тихонько прошептав моя прелесть правда в подарок я приняла совсем не украшение а золотой стилет потому что во мне проснулась практичность Им и мы отпор дать можно и продать в случае чего есть будем — спросил мужчина, и едва мы обратно вышли в купальню. Такой вопрос застал меня врасплох, а потому я не смогла спросить ничего умнее. «Кого?» «Желательно мясо отозвался он, поморщившись. «Вам бы рано обработать», — не сдержалась я, влезаю туда, куда не просят. «Само заживет», — отмахнулся чешуйчатый гад. А я таки остановилась рядом с умывальником, чтобы вымыть руки и лицо, да переплести косу. «Если раны обработать, они заживут во много раз быстрее», настаивала я, выкладывая на скамейку перед изумленным драконом зеленку, уголь, бинты и яблоки. «В общем, раздевайтесь». «Вы когда-нибудь пытались лечить дракона?» «Ладно, ладно, вы когда-нибудь пытались лечить мужчину?» «Не шипите на меня!» огрызнулась я, промывая рану на чужом плече. «Я пытаюсь!» В очередной раз прошипели на меня сквозь тиснутые зубы. Смотрела Рернар на меня с такой злостью, будто я ему специально больно делала. Но я-то не специально. Это ведь непросто грязь из ран выковыривать, особенно когда ее так много и она такая мелкая. — И глаза закройте, — посоветовала я уже мягче, но смотрела на него все равно прищурившись, потому что отлично видела клыки, которые выросли будто из ниоткуда, да и зрачок мужчины стал по вытянутым. — Еще что-нибудь? — дыхнул он на меня облачком пара, а наружу выскользнул тонкий язык, очень похожий на змеиный. «Еще можно хлеб медом намазать». Нервно отозвалась я, вполне оправданно опасаясь, что меня могут сожрать. Но это позже. Рана у дракона было две. Одна на плече, вторая на ноге, рядом с коленом. И если рубашку мужчина снял без проблем, явно ожидая, что я сейчас рухну в обморок, то со штанами расставаться отказался напрочь. Пришлось промывать так. — Это что? — сунул он любопытный нос в пузырёк с зелёнкой. — Очень хорошая вещь. Ну-ка, зажмите во рту яблоко. — Зачем? — глянул он на меня недоверчиво. — Зажмите и всё. Сунула я ему в рот яблоко и, оторвав от своей сорочки часть ткани, обмакнула её в зелёнку, чтобы спешно обработать одну из ран по краям. — Хрязь! Хрустнуло не только яблоко во рту у дракона, но и скамья, за которую он держался. Опасливо покосившись на него, я осторожно протянула ему второй фрукт. — Я потерплю, — оповестил меня Рернард за могильным голосом, от которого срочно захотелось перекреститься. — Я настаиваю, и не смотрите на меня так, я, между прочим, помогаю. Когда раны были обработаны, а любопытный нос дракона понюхал все, включая активированный уголь, меня пригласили к столу. От еды я, как и любой нормальный человек, сидящий на вынужденной диете, отказываться не стала. Правда, огромному изобилию блюд несказанно удивилась. — К нам присоединится еще кто-то? — спросила я, проглатывая слюну. — Не думаю, тут и для нас двоих мало, — отодвинул мужчина для меня стул. — Сколько едят драконы? — ужаснулась я, кровожадно поглядывая на запеченную хрюшу с яблоком в пасте. Много, очень много. Присел Рернар рядом. Следующие полчаса прошли в приятном молчании. Сначала я неверяще следила за тем, как опустошает тарелки дракон. А потом уже он с любопытством смотрел за тем, как я расправляюсь со второй половиной тарелок. В меня уже не лезло, но я все равно доживала клубничную тарталетку. «Кажется, в тебе тоже живет дракон», — усмехнулся черночешуйчатый, а я изумленно икнула. Как-то не думала я о себе с этой стороны. Нет, понятно, что Режнар просто пошутил, удивляясь моему аппетиту. Но, взглянув на опустевший стол, я вдруг осознала, насколько много сейчас съела. Кажется, во мне и правда поселился какой-то проглот. Ох, лишь бы не глисты. Неужели мои родители все-таки были не людьми? — Та пещера, она действительно принадлежит золотым драконам? — поинтересовалась я, как бы между прочим. — Да! Тоннель под горой ведет прямиком в замок, где живет средняя ветвь рода золотых драконов. Но правящая ветвь также используется этой пещерой, несмотря на то, что они проживают во дворце. Если бы ты туда вошла, то нарушила бы их границы. И какое наказание последовало бы за этим? Для тебя никакое, но обратно бы тебя уже не выпустили. Только род решает, что делать с нарушителями, и никто другой не может вмешаться. Таковы законы. «А вы? Вы собираетесь меня отпускать?» Все-таки подошла я к самому главному вопросу. «Как я уже сказал, предпочитаю играть по правилам. Карета подана». Обратно во дворец я действительно вернулась. Мне выделили не только карету, но и даже предложили переодеться. Правда, от черного платья, расшитого серебряными нитями и драгоценными камнями, я отказалась. Взяла мужской костюм, бесцеремонно изучив гардероб черночешуйчатого. Естественно, в одежду с его плеча я могла бы завернуться дважды, но все равно упорно стояла на своем. Просто я ведь понимала, что он делает. Рернар решил взять меня хитростью, действительно, играя больше, чем честно. Он не зря привел меня к себе, умышленно разрешил увидеть сокровищницу, его дом, всю эту роскошь, не скупился на подарки, еду, одежду, думал, что меня будет легко купить. Но я не остальные невесты. Да, мне было интересно, любопытно, но не более того. Прими я от него платье по цветам его рода, и всем вокруг сразу стало бы ясно, кому я принадлежу. Мне такого счастья не надо. Хотя... Было что-то такое в поступках этого недочеловека. Он все-таки подарил мне обещанные книжки и передал с собой целую корзину еды, когда узнал, что меня не кормят из-за моего скверного характера. Обещал, что будет заходить, хотя такого внимания я не просила. Ощущала себя странно. Прекрасно знала, в чьей компании провела сегодняшнее утро. Но Рернар из моего кошмара и этот дракон были будто совсем разными личностями. Это несоответствие выбивало меня из колеи. «Вы?» — удивленно воззрилась на меня Дарая Леонта, очень плохо скрывавшая возникшую досаду. «Я!» — оскалилась я в ответной улыбке. «Вы по мне скучали?» Следующие три дня я была предоставлена сама себе. Теперь я понимала, почему отбор длился целый месяц. Да просто большую часть времени невесты зализывали свое уязвленное самолюбие и подпорченные шкурки. Целыми и невредимыми после первого этапа оказались только шесть человек, включая меня. Этих дам на первом этапе защищали драконы, а потому, кроме небольших порезов и царапин, они ничего не получили. В их числе была и Котия, глаза которой мы происходящие наконец-то открылись. «Это немыслимо! Так нельзя!» — ругалась она, измеряя шагами мою комнату. «Им можно все, разве ты этого еще не поняла?» — вгрызалась я в сочную куриную ножку, лежа прямо на кровати. Вернувшись в свою комнату, я первым делом приняла ванну, о которой так мечтала все это утро. Несмотря на то, что любопытство подгоняло меня скорее разобраться с книгами, к их чтению я не приступила. Просто потому, что эти книжки уж точно были моими, а вот свои дары Алеонта могла забрать в любое время. Именно поэтому за чтение второй истории я и принялась. Но ко мне ураганом ворвалась катина «Но так нельзя! Мы же, мы же могли умереть!» Искренне недоумевала девушка. — Именно, кати Советую тебе перестать безропотно исполнять все то, что говорит Дарая Леонта. Если ты действительно хочешь здесь выжить, кто знает, что они приготовили для нас на следующих этапах. — А ты не боишься? — спросила она доверительно, присаживаясь рядом со мной. — Чего? — Что тебя отдадут тем драконам, которые возьмут. Дарая Леонта сказала, что некоторых из нас уже сегодня отдадут малым ветвям. «А это все равно, что рабочая», — сообщила она мне шепотом. «Так, может быть, в этом и есть спасение, а, коте? Чем плоха малая ветвь? Отсутствием роскоши? Вот что я тебе скажу. Если уж выбирать между богатым и обычным драконом, я всегда выберу второго. Чем меньше власти, тем меньше эгоизма». Девушка ушла где-то через полчаса, но остаться наедине с книгой мне, видимо, было не суждено. После того, как я вернулась обратно во дворец, у меня ужасно чесалась спина. Я как раз встала, чтобы подойти к зеркалу и посмотреть, что там чешется, когда в раскрытое Насте шахну залетел мелкий камушек. — Это кто там буянит? Воинственно вооружилась я статуэткой, осторожно подходя к подоконнику. — Простите, Дариня, я лишь хотел убедиться, что вы в порядке, — с улыбкой ответил мне белобрысый принц, стоящий под моим окном. — И как, убедились? — спросила я с излишним энтузиазмом. — Убедился, — кивнул мужчина, а я бросила в него статуэтку. — Да за что? — За дело, — ответила я, отчаянно злая. Тут же из-под кустов повылазило вооруженное сопровождение этого чешуючатого, но Ирарнас как-то неопределенно махнул в их сторону, отчего военные живенько отползли обратно в укрытие. — Вы на меня обижаетесь? — — Еще бы! Меня, между прочим, вчера чуть не сожрали, пока вы там в небе устраивали разборки. Негодованию моему не было предела. И ведь пришел же! И как только совести хватило! — Простите меня, Дарине, я не должен был отвлекаться, но это же Рернар! — зло выплюнул мужчина ими недруга. — Чем я могу вымолить у вас прощение, кроме того, что обязательно вступлюсь за вас этим вечером? О, я знаю, как насчет прогулки под светом двух лун Только если не сегодня, — попытался вежливо я отказаться. — Отлично, значит, завтра. Не скучайте, моя дарая. Мои мысли всегда о вас. Если честно, я совсем немного поплыла. Ну, просто потому, что это приятно, когда кто-то называет тебя своей и говорит всякие романтические глупости. Всегда приятно слышать такое, даже когда прекрасно понимаешь, что тебя откровенно пытаются клеить. Вполне возможно, что такое внимание от самого наследного принца должно было мне польстить, но я не обольщалась, знала, что нужна ему лишь до тех пор, пока нужна Рернару. К вечеру за мной так никто и не пришел, а значит, я могла сделать вывод, что, несмотря на недовольство Дарая Леонты в отборе я продолжала участвовать. В коридор не выходила, как и в общую гостиную. Не хотела видеть покалеченных девушек, у постели которых с утра до вечера дежурили целители. кати сказала, что погибла только одна. Но мне этого было достаточно. Будь моя воля, я бы совсем прекратила эти отборы. «Ну, что тут у нас хорошего?» — окунулась я в похождения «любовницы для дракона». История была не такой уж интересной на самом деле. Половину книги занимали постельные сцены, которые с чистой совестью перелистывала. Как говорила моя тетка, в моем возрасте еще рано знать о таких вещах. И я была с ней полностью согласна, но не тянула меня пока в мир похоти и наслаждений. Наверное, просто не понимала, чего в этом такого особенного. героини же романы все очень даже нравилось, но не устраивало ее положение в обществе. Когда век наложниц прошел, все уважающие себя драконы резко завели моду на любовниц. В основном девушек драконам продавали так что они не сильно отличались от своих предшественниц, но были и те, кто приходил за хорошей жизнью на своих двоих. Девушки, по сути, являлись красивыми игрушками, они имели все, что хотели, но по-прежнему не могли никак влиять на воспитание своих детей. Правда, теперь хотя бы могли рассчитывать на верность со стороны драконов. На временную, естественно, потому что срок их молодости был неоправданно мал. Вот и нашей героиня закончил свой путь экономкой, в том самом замке, в котором когда-то жила как королева. Она смирилась со своей участью, и то же самое было предложено сделать и мне. Но я так просто сдаваться не собиралась. Что же за любовные романы, в которых нет хэппи-энда? Вот кто их вообще писал? Перевернув последнюю страницу, я со вздохом сунула руку себе за спину, стараясь почесать зудящую лопатку. Рубашка Рернара, которую я оставила себе в качестве пижамы, естественно, задралась до пупа, но мне было жизненно необходимо унять этот зуд. «Тебе помочь?» Вдруг раздалось со стороны окна. «Вспомнишь г... Хм, гада, он и придет».